Тогда мы так и не поженились. Елизавета семёновна, как и обещала, сшила потрясающее свадебное платье. Нежно-голубое, с кружевными вставками. Но надеть его мне не довелось. Саша Сычев сдержал свое слово. Мы его не раз еще вспомнили. Он отомстил нам очень примитивно, но с этой стороны мы удара никак не ждали, а потому пережили все очень тяжело. Честно говоря... «Угрозу Сычёва мы сначала вообще всерьёз не приняли. Ну что может нам сделать какой-то историк, который даже не преподает в том вузе, который заканчивает Лёнечка?» «Да ничего!» Но Саша смог. Сначала мы не понимали, что это Саша на месте, потом в своём повествовании я уже упоминала родную сестру Зацепина Любашу. Любашка была двумя годами старше нас с Лёнечкой, и к тому моменту, когда мы собирались пожениться, вообще с нами почти не пересекалась, поскольку сама уже вышла замуж и жила в квартире мужа на улице Пестоля. Замужем она была всего полгода, а потому, кроме мужа Женьки, её мало что интересовало, и мы с Лёнечкой в том числе. Началось всё с того, что Елизавета Семёновна с опрокинутым лицом вдруг попросила нас отложить на недельку-другую нашу свадьбу. Любашке, дед, до того не в себе, что грех веселиться. Мы с Ленечкой возмутились и поехали на улицу Пестоля узнавать, что такое стряслось с его сестрой, отчего нам уже не только жениться нельзя, но даже и веселиться. Любашка лежала на диване лицом к стене, а Женька сидел рядом на стуле с похоронным лицом из сигареты в зубах. На столе стояла пепельница, полная окурков. А воздух в квартире был такой густой от сигаретного дыма, что дышать невозможно, только кашлять. Ни Любашка, ни Женька не кашляли, что было очень плохим признаком. «Ну и что тут происходит?» – спросил Ленечка. Женька выпустил в него струю сигаретного дыма и как-то слишком безразлично ответил. «Твоя сеструха насмерть влюбилась». «В кого?» «А черт его знает. А он?» «Кто?» Женька очень туго соображал. «Ну, тот, в которого она, как ты говоришь, влюбилась, как у них, взаимно?» «Похоже, было взаимно, но, понимаешь, было да сплыло». Женька с несколько презрительным выражением лица оглядел лежащую перед ним спину жены. «Что значит сплыло?» «Ну и значит, что этот чувак послал её три дня назад на все четыре стороны». Я испуганно посмотрела на Любашку. «Люба! Любаша!» Ленечка присел на диван к сестре и легонечко потряс ее за плечо. Любашка не шелохнулась. А Женька, прикурив новую сигарету от старой, сказал. «Да спит она под снотворным. Что же это за такое?» Встревожно проговорил Ленечка, все еще пытаясь разбудить сестру. «Люба! Любка! Это я, Леня!» «Просыпайся немедленно!» Зацепин так сильно тряхнул любашку за плечо, что она упала на спину, голова запрокинулась, в щелках век показались белки, а на пол упал пустой яркий тюбик от снотворного препарата. Я с горечью подумала о том, что все женщины пытаются одинаково решить проблему неразделенной любви. «Женька, кретин! Быстро скорую!» — завопил Ленечка. пытаясь привести Любашку в чувство. Сразу скажу, что Ленечкину сестру спасли, как и меня когда-то, но крыша у нее с тех пор съехала на смерть. Мы, наверное, никогда не узнали бы, из-за кого Любашка тронулась умом, если бы Женька не нашел в электронной почтовом ящике Любашки черновик ее письма Сычеву. Я знала имейл историка Александра Демьяновича, который особо увлекался Римской империей, Любашка звала его Санечкой. Ее письмо было проникнуто такой неистовой любовью к Санечке, что по моей коже забегали мурашки. Честное слово, зануда Сычев не был достоин такой любви. Не всему есть объяснение. Любашка была интеллектуалкой, как Ленечка. Они вообще были очень похожи. Оба очень стройные, как бы удлиненные, с тонкими чуткими пальцами. Вся юность Любашки прошла в читальном зале публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Когда она однажды вышла на свет из дверей сего замечательного заведения, её подхватил под ручку только что демобилизованный из армии одноклассник Женя Верещагин. В отличие от Любашки с Лёнечкой, Женька был мальчиком из подворотни, с низким интеллектом, но с большим самомнением и немалой физической силой. Он в эту же встречу сразу и наповал, сразил умненькую книжную девушку, которая в школе всегда его сторонилась, мощью своего темперамента, и похожестью на прежних ее друзей и тем, что мог пронести ее на руках через весь Невский проспект без устали и с полным презрением к общественному мнению по этому вопросу. Женька был высок, но мокряжист, с кожей, на вечно задубелый на знойных ветрах южных российских степей, где ему пришлось служить, с бесцветными волосами и ресницами. Носил Верещагин только камуфляжные или спортивные костюмы, футболки с дурацкими детскими надписями и огромные кроссовки. Интересовался рыбалкой, футболом, телевизионным ток-шоу и сканвордами. Скорее всего... Любашка и без Саши Сычева скоро поняла бы, что погорячилась за мужеством. Но знакомство с эрудированным историком дело ускорило. «Я не описывала вам Сашу. Теперь, пожалуй, в этом есть смысл». Женька Верещагин на его фоне здорово проигрывал. Во всяком случае, в глазах начитаны домашней девочки, у которой одномоментно спала с глаз любовная пелена загораживающая ей до этого времени настоящий облик мужа. Саша был аристократичен. На его чистом лице почти незаметно были следы бритья. Волосы очень красиво лежали по обе стороны косого пробора, ровного как ниточка. На носу сидели узкие очки без оправы с золочеными душками, придавая ему очень интеллигентный вид. Одевался Саша исключительно в костюмы и светлые рубашки с галстуками. Галстуки обязательно пришпиливались зажимами. В галстуке он ходил в любую жару, а в любой мороз шарф открывал светлый воротничок рубашки. а его нежной любви к нижнему белью я уже говорила. От Сычева всегда хорошо пахло, в отличие от насквозь прокуренного Женьки. Футбол Сычев презирал. Двадцать два бугая, по его мнению, могли найти себе более достойные занятие. Поговорить Любашке с Сашей было о чем. И любовником преподаватель был хорошим, и человеком нежадным. Ухаживать умел красиво. Вполне возможно, что Любашке подошел бы и тот домострой, который он пытался воплотить в жизнь в моей квартире. Все подошло бы. если бы изначально не являлась всего лишь местью Сычева Ленечки. Как он вышел на Любашку, до сих пор осталось тайной. Любашка уже ничего толком рассказывать не могла. А Сычев, к которому мы, конечно же, с Ленечкой поехали, рассказать это не пожелал. Мы застали преподавателя история за немудреным халатяцким ужином, состоящим из магазинов пельменей со сметаной, Я невольно отметила, что пельмени наполняют глубокую тарелку аккуратно до той самой золотой каемочки, до которой мне когда-то было велено наливать суп. Хлеб от буханки кирпичиком нарезан тонкими одинаковыми ломтиками и лежит на блюдечке слева от пельменей. Сам Александр Демьянович, хотя и в спортивных штанах, но в отглаженных без пузырей на коленях и в серой рубашке в тонкую синюю полоску в тон штанам, «Люба дорого посмотреть». «Да, твоя сестра в меня влюбилась как кошка», сказал он зацепенно, когда тот призвал его к ответу за содеянное с Любашкой. «Но разве в этом есть моя вина?» «Есть! Ты специально влюбил ее в себя!» выкрикнул Ленечка. «Ерунда!» Преподаватель расхохотался. «Я очень хотел влюбить в себя Маргариту, и что? Разве получилось? Она почему-то спит с тобой, а не со мной». Сычев избегал смотреть на меня, из чего я заключила, что он так и не оправился от того удара, который мы с Ленечкой ему нанесли. Это хоть как-то могло бы его оправдать, если бы не то, что случилось с Любашкой. «Она чуть на тот свет не отправилась, понимаешь ты это!» Продолжал кричать Ленечка, на что Сычев очень спокойно ответил. «А я? Ведь ты не знаешь, что случилось со мной, когда она...» и Саша опять на меня не посмотрел. «Меня выгнала!» «Ты! Ты же мужик! А Любашка? Она жизни совсем не знает! Она кроме книг ничего не видела!» «Ха-ха!» Деревянно рассмеялся Сычев. «Это она-то не видела? Это ты, братец, не видел ее в постели?» Ленечка, который немного поднаторел в драках с Володькой Кашиным, Ответил Сычёву очень приличная плюха, за что я ему мысленно поаплодировала. Саша драки не приветствовал почти так же, как футбол, а потому вытер кровь, выступившую на губе, и наставительно сказал, «Кулаками ты ничего не добьёшься». «С чего ты взял, что я хочу от тебя чего-то добиться?» – проорал Лёнечка, потирая другой рукой ушибленный о Сычёва кулак. Выразительные идиоматические выражения, которые зацепен при этом употребил, вытащив их из каких-то немыслимых глубин своего мозга, я упускаю. Самое худшее уже случилось. Я всего лишь хочу выяснить, зачем ты это сделал именно с Любашкой. А что я, собственно, такого сделал?» С перерывами, отсасывая кровь из разбитой губы, спросил Сечев. «Сначала я ее любил». а потом разлюбил, и все дела. При этих словах Сычев наконец посмотрел на меня. В его глазах плескалось такое злорадное торжество, что я набросилась на него, как тигрица. Мне казалось, я слышу, как мои ногти раздирают его гладко выбритые щеки. Саша дико взвыл. Зацепин с трудом оторвал меня от жертвы. Какого черта рассверепел Сычев, хватаясь за щеки, мгновенно покрыввшиеся багровыми рубцами а это тебе за любашку выкрикнула я носи теперь свои щечки в университет а если бы я а если бы я тебя за то что ты затыхаясь от злости стал надвигаться на меня сычок ты ведь ничем не лучше пользовалась мной пока этот твой заступничек где то прохлаждался леечко отодвинул сашу от меня плечом схватил его за рубашку и так тряхнул что с мясом оторвал карман «Еще раз повторяю, что они, ирита и Люба, они женщины, а ты должен быть мужчиной, черт тебя, раздери!» И дальше Ленечка опять прибегнул к сильным идиоматическим выражениям. «А я и вел себя как мужчина», – прошипел ему в лицо Сычор. «Надоела баба, я ее и кинул. Не она первая, не она последняя. Да я, я тебе посажу». «Черт с два, вы докажете?» что я в чем-то виноват. Да в меня половина моих студенток влюблена. Что мне, на всех жениться теперь прикажете? Но ты же не спишь со всеми студентками. А кто докажет, что я с твоей сестрой спал? Ты же сам сказал. Но вы же...» Сычев выразительно посмотрел на нас с Ленечкой. «Понимаете, что мои слова не будут считаться доказательством, тем более, что я их никогда больше не повторю». «Вот если бы у Любы остался от меня ребёнок, тогда другое дело. Но ничего ведь не осталось? Не осталось ведь ничего, правда?» Я думала, что зацепен убьёт сашу, Но он всё-таки остановился, когда понял, что Сычёв совершенно не сопротивляется. Не умеет, не может. Он поднял его с пола, окровавленного, и бросил на диван. «Чего ж, перестал!» Жутко улыбнулся Сычев разбитыми губами. «Так это все равно, что бить лежачего», – прохрипел Ленечка. «А ты, значит, из благородных, какой есть?» «Ну так вот, это и все, что ты можешь мне сделать. Не за что меня привлечь. Никто не виноват, что Люба такой чувствительной оказалась. А меня можешь даже убить. Мне все равно, без Риты жизни нет». Ленечка вытер Сашину кровь с кулака диванной подушкой и потащил меня за собой к выходу. «Я ведь обещал, что вы меня еще вспомните», бросил Сечев нам в спину. «Так оно и вышло». Я сдержал свое слово. Зацепин дернулся было назад, но я его остановила. В самом деле, нам нечего было предъявить Саше. Каждый человек может влюбиться и разлюбить. Это происходит сплошь и рядом. Если бы всех тех, кто разлюбил, за это сажали в тюрьмы, свободных граждан уже не осталось бы. Бедную Любашку долго лечили. Иногда она почти совсем приходила в себя, но потом опять наступал рецидив, и все ее близкие постепенно потеряли всякую надежду на то, что она когда-нибудь вернется к полноценной жизни. Надо отдать должное Женьке, который долго ждал перемен к лучшему в собственной жене. В конце концов, сама Елизавета Семеновна предложила ему развестись с дочерью и устраивать свою жизнь с другой женщиной. Женька так и сделал. И никто его за это не осудил. Разумеется, ни я, ни Ленечка не сказали Елизавете Семеновне и Сергею Ивановичу, из-за чего с Любашкой приключилась такая беда. Мы оба чувствовали себя виноватыми, а потому больше не заговаривали о собственной свадьбе. Нам казалось, только произнеси кто-нибудь слово «свадьба», и на всех близких людей снова градом посыплются несчастья. Да и разве в штампе дело? Родители Зацепина, поглощенные заботами о больной дочери, тоже как-то запамятовали, что мы с Ленечкой собирались пожениться. Таким образом, мы продолжили с ним жить в гражданском браке. А голубое платье с кружевными вставками – Я засунула подальше в шкаф и завесила старой курткой зацепина. Мы с ним старались не говорить ни о сычеве, ни о Любашке, потому что тогда всё, один выход харакири дуэтом. Ещё жива была память о том, как мы расстались из-за смерти Наташи, и ничего хорошего из этого не получилось. Мы должны быть вместе, чтобы ни случилось. Конечно, Зацепин вовсе не вычеркнул сестру из памяти. Он как мог помогал родителям ее лечить, но желаемых результатов это не принесло. Между тем, Ленечка окончил институт и устроился на работу гастроэнтеролога в районную поликлинику. Зарплата молодого врача была крошечной. Мы еле-еле сводили концы с концами. Меня это злило. Я начала к месту и не к месту повторять расхожую фразу о том, зачем надо было столько лет учиться, чтобы так мало зарабатывать. Лёнечка ответно злился и брал на себя всякие дежурства в выходные и праздники, поскольку любой гастроэнтеролог запросто может работать терапевтом. Денег все равно не хватало. Я к такой скудной жизни не привыкла, будучи замужем с Ярославом Миргородским. Я никогда денег не считала, тратила столько, сколько считала нужным. При разводе благородный Ярик оставил мне такую приличную сумму, что год до знакомства с Сычевым я тоже особых забот не знала. Александр Демьянович, гревший руки на приемных экзаменах в университет, тоже обеспечил мне сытую и нарядную жизнь. А вот Ленечка, мой любимый Ленечка, «Не может мне купить зимних сапог», когда у старых начинала отваливаться подошва. «Если отдать в ремонт, то, думаю, они еще послужат», глубокомысленно изрек он, с пристрастием рассматривая разъявивший рот сапог. «Да что ты говоришь? Послужат?» саркастически произнесла я. «Может, мне еще и в рубище нарядиться? Суму через плечо повесить?» «Рита!» не изображая из себя самую несчастную в мире. Я всего лишь сказал, что сапоги можно починить. А я не хочу чинённые сапоги. Они страшные, как смерть. Мне давно пора купить нормальные зимние сапоги, в которые не будет набиваться снег. и золотое же колье требую. Сама не заметив, я закончила фразой, которую в своё время ненавидела в репертуаре Сычёва. «Я не так уж многое прошу». Ленечка взял еще где-то какие-то дежурства. Новые зимние сапоги были куплены, но я совсем перестала его видеть. Он являлся домой очень поздно. Замертво падал на постель, едва стащив себя одежду. Я забыла, когда он последний раз обнимал меня и говорил о любви.